100 нескучных историй Две собаки Один эскимос любил устраивать собачьи бои Сам он держал двух собак, черную и белую И каждую неделю заключал пари с разными людьми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 над греховной сущностью человека, лишь бы мы не забывали почаще кормить его духовной пищей, вести насыщенную духовную жизнь. Чтение Библии, молитва, посещение богослужений, такое питание, и притом регулярное, нам просто необходимо для победы.